Глава вторая. К тому, что у военных семь пятниц на неделе, Саня в е с е л о в давно привык. Но в самом деле, сначала на Тахире оставили экспедиционный корпус, взвод Скотча плюс нескольких экспертов, с м е х о т а а не корпус. Даже Саня это сознавал. По всему выходило, что торчать им здесь придется долго, что одолеет всех скучище, и хорошо, если аборигены не озлятся и не шарахнут по ним чем-нибудь мегатонным. Такой вариант развития событий попросту напрашивался. Сомнительно, чтобы с корнями вырванный шмат побережья, улетучившийся в д а л ь н е дали и последующие с т и х и й н а е с в и с т о пляска улучшили о т н о ш е н и е тахирцев к чужакам. Однако за скотчем Солянкой, Мельниковым и еще несколькими пиратами буквально через пару дней пригнали тупорылый транспортный бот склипера Черной Хризантемы. Экспедиционный корпус сильно ужух в смысле численности, а еще через сутки безделья со второй попытки погодка после старта захоронения разгулялась будь-будь. Сел искательский бот с Квазара, когда между палатками и ботом навели силовой коридор, первым на землю Тахира ступил к изумлению Сани никто иной как Абсолют в сопровождении своих мальчиков, понятное дело. В общем, не пришлось торчать на Тахире, скучать и ждать безрадостных известий из атакованной Солнечной до м е с т и рассерженных Тахирцев. Бот увез всех на основную базу Квазара. Через несколько часов Сани уже здоровался с Васей Шулейко и остальными подчиненными. Формально он по-прежнему числился бригадиром Искателей. Уже здесь Сани узнал, что Солнечная и Афелия так и не были в итоге атакованы. Вражеская армада в солнечной вышла из з а б а р ь е р а в неполном составе и с мертвыми экипажами, а атаковавший Офелию флот и вовсе сгинул без следа. Известие были, что и говорить радостными, но Саня прекрасно знал: бесплатный сыр можно отыскать только в мышеловках, и что за неожиданные удачи приходится платить порою непомерно дорого. А мистики, с п а с ш и й от атак Солнечную и Афелию, Саня рассказал Абсолют. Ну как-то вскользь, скупо, без подробностей. И все время выжидательно на с а н ю г л я д е л Саня, разумеется, клюнул. А модели какие-нибудь успели построить? Хотелось бы поглядеть на уход имперских армат в пульсацию, режимы там нелинейности. Абсолют сразу ставший похожим на довольного кота. очень удачно расколотившего п л о ш к у со сметаной, сообщил, что модели как раз в данную минуту доводятся. В общем, спустя два часа после возвращения на базу с а н я уже сидел в лаборатории и слушал сжатые комментарии Васи Шулейка. По другую руку от Васи сидели Дэйв Макгрегори и Жорж Сериал. Макгрегори слушал внимательно, а Сериал, не скрываясь, зевал во всю варежку и, похоже, плохо понимал, зачем он здесь. Но вскоре и с е р и а л у дело нашлось. Саня принялся сверять нелинейности с табличными, а для этого нужно было прикидывать массы покоя для каждого типа корабля. Конечно, легко было запросить данные по массам в сети, но с е р и а л барабанил цифры на память и ни разу не ошибся. Старт имперской армады у Офелии ничем примечательным не порадовал и оставил на душе неприятный осадок, словно так и не разгаданная головоломка. А вот события в с о л н е ч н о й протекали не в пример веселее и занятнее. Саня и Макгрегори напряглись и вылезали процесс чуть не поминутно. Почти до самой катастрофы все шло в общем-то штатно. Потом раз шесть подряд запускали мини-ролик, понятно, в условном масштабе. о с о б ы й эффектно смотрелся взрыв микросолнца и лазерный залп. Корабль имперцев тоже бабахнул на заглядение. Саня прокручивал этот момент, бесспорно ключевой, и пытался поймать ускользающую мысль. Что-то его смущало в рассматриваемой реконструкции. Чуть назад попросил он Васю Шулейка, манипулирующего видеостолбом, вот так. Стоп, дай ко мне. Объемное изображение застыло, похожее на кадр из приключенческого фильма. а р и с т о ч к и кораблей, выстроившихся в стартовый клин. Могучий фронт нелинейности, видимо и даже без схематики, ослепительная точка, подогретое микросолнце. Шесть точек п о т у с к л е е остальные микросолнца в пост-режиме, если верить комментариям. Впрочем, верить можно. Простым взглядом видно, так оно и есть. Саня отметил крошечный по человеческим меркам отрезок записи, закольцевал его и прокрутил по фрактально. Взрыв активного микросолнца, залп, взрыв корабля на фоне разгораются остальные микросолнца. Чёрт, сказал Саня, чувствуя в ладони хвост коварно ускользающей мысли. Где-то я уже видел нечто подобное. Макгрегор и в о просительно уставился на него. Ты о чём? Да вот, посмотри сам. Конечно, это грубо. И масштабы не соблюдаются, да и по времени некоторый разброс, но все-таки шесть микросолнц. Зацени, как они расположены, и плюс две силовых точки, яркое микросолнце и взорвавшийся корабль имперцев. Ничего не напоминает? Саня для наглядности залил описанный объем цветом. Макгрегор и сообразил спустя пару секунд. Ух ты! Так это ж кварк-гравитонная шивка! Грубо, но похоже, похоже, не отнять. И что это нам даст? с р и а л с сомнением пялился на застывший фрактал-изображение. Что вы мудрите, другие? п р о б о р м о т а л он с сомнением. Какая еще шивка, м а т ь е о Это не менее похоже, например, на дохлого осьминога. Мак Грегори покосился на него, то ли неодобрительно, то ли оценивающе, однако смолчал. Ладно. в Здохнул Саня. Запомним и смотрим дальше. Хотя что там с м о т р е т ь т о Сплошная объемная нелинейность. Давай финиш теперь прокрутим, предложил Шулейка. Я уже дважды глянул, м о р р о с по коже. Хотя как подумаешь, что армада могла финишировать штатно, кто знает, что осталось бы солнечной.